Глава 31. Собственно, так мы и провели весь оставшийся вечер. Я что-то писал, а Аяна сидела рядышком, попивала вино и смотрела, как я работаю. В какой-то степени мне это даже понравилось, чувствовалось странное единение с семьей. Может, и глупо звучит, не знаю. Но ощущение того, что сестренка за твоей спиной придавала сил, на столе завибрировал телефон. Я удивленно вскинул брови и открыл новое сообщение. Губами покрою твое сладкое тело, сразу отдавшись. так а вот этого я давно не получал. Романтический эротический хокку от неизвестной. Неизвестного? Да черт, теперь я уже сомневаюсь в ориентации всех, с кем переписываюсь. А Аяна развернулся на кресле к сестре и помахал телефоном. Опять балуешься? В смысле? Не поняла та. Что такое? «У тебя два номера?» — улыбнулся я. «Решила так со мной поиграть?» «Если бы я что-то решила, ты бы и не понял». Девушка чуть отодвинулась от кровати и взяла мой телефон. Прочитала и тихо рассмеялась. «Ого, да ты у нас на расхват, братишка!» «То есть это не ты?» — вздохнул я, понимая, что передо мной появилась еще одна загадка. «Нет», — покачала головой. «Хотя написано красиво, я бы тоже так хотела». «Так пиши поэму, ты же собиралась». Не сейчас. Она осторожно опрокинулась на спинку и потянулась, словно кошка. Смотря на ее стройное тело, невольно сглотнул солю, ну от предвкушения. Сегодня я отдыхаю. Завтра опять на работу, а потом бежать к отцу и... Ну, ты понимаешь. Мне сейчас некогда отдыхать. Идея созрела моментально. Я быстренько нашел нужный номер и нажал вызов. — Привет, босс! — усмехнулся я, когда в трубке прозвучал знакомый голос. — Не отвлекаю? Самую малость, ответила Мицука. И чем же занимаешься? Если я расскажу, то ты сразу убежишь из дома ко мне. Хм, заинтриговала. Я почесал подбородок. Тогда прости, что так не вовремя позвонил, просто есть дело касаемое моей сестры. При этих словах Аяна резко выпрямилась, сев на кровати, и уставилась на меня ошалевшими глазами. Что-то случилось? В голосе блондинки послышалась тревога. «Да, — протянул я, — но ничего такого страшного. Помнишь, я рассказывал, что после исчезновения матери все домашние обязанности на себя взвалила Аяна. Сестренка сразу поняла, к чему я клоню, и вскочила с места, размахивая руками. «Помню, конечно, — ответила моя собеседница. — Дай угадаю, решил устроить ей выходной? — Именно, — кивнул я и злорадно посмотрел на Айяна. — Нет и заму, — шепела она, — даже не думай! «У нас же будет свободное местечко в машине?» «Найдем», — отозвалась Мицука. «Насчет этого можешь не беспокоиться». «Нет-нет-нет», — нет», продолжала сестренка и попыталась отобрать телефон, но, клацнув зубами у самой ее руки, не позволил забрать свою вещичку. «Вот и договорились», — довольно произнес я. «Значит, у нас будет плюс один». «Идет», — ответила блондинка. «Ты уже подготовился?» «Почти», — соврал я. «Сейчас вот как раз...» И заму, протянула та, — я ведь знаю, когда ты врешь. Живо собирай вещи. — Есть, босс! — радостно воскликнул я и повесил трубку. — Ты что творишь? — накинулась на меня Аяна. У меня же учеба. Думаешь, так просто взять и уйти? — Завтра пятница. Придумай что-нибудь, а потом догонишь. Я развел руками. — Не издеваешься? — сестренка склонилась надо мной, упершись в ручке кресла. — Да как тебе такое вообще в голову взбрело? «И куда ты решил меня потащить?» «Точно, я же не рассказал, куда мы завтра отправляемся», — хмыкнул я. «На пляж». «Что?» — вновь воскликнула та. «Ты и правда хочешь, чтобы я сгорела?» «Возьми крем. От стыда, Изаму! У меня же нет нормальных купальников!» «Как нет? Разве ты их недавно не покупала?» «Месяц назад! Они уже вышли из моды!» «Ой, хватит!» — отмахнулся я. «Ты сейчас переигрываешь!» Хотел было повернуться к монитору, но Аяна остановила кресло. Вновь склонилась и произнесла уже совершенно иным голосом. «Спасибо тебе, братик», после чего нежно поцеловала в губы и выскочила из комнаты, крикнув напоследок. «И ты собирайся! Никто ждать не будет!» «Можно подумать, ты знаешь, во сколько мы уезжаем», вздохнул я и продолжил писать.